Действие девятое. Стардес амигос!» – воскликнул вампир одним ловким движением, поднявшись с кресла. «На первый взгляд, я бы не дал ему больше 22-23 лет, но это только если не вглядываться в его глаза. В красных глазах потомственного вампира, кто не знает, красные глаза бывают только у потомственных вампиров, плескалась вечность. Я озадаченно посмотрел на Ромиуса в надежде на то, что он переведет речь вампира на нормальный язык, но роль переводчика его явно не устраивала». «Говори нормальным языком», – устал попросил Ромеус вампира, но тот отмахнулся от высшего ремесленника, как от назойливой мухи. «Не бухти, браток, все будет тип-топ. Парнишка, я думаю, и так все просечет», – сказал вампир с каким-то странным акцентом, растягивая гласные буквы. «Если честно, то и все его речи я понял только предлоги, да и то не все». «Ну смотри», – кивнул Ромеус, – «только следи за базаром, передо мной ответишь, если что». Вампир удивленно застыл, явно не ожидая ремесленника речи в таком же стиле. «Вот ты, брат, даешь! Никогда бы не подумал!» – показал Клыки в радостной улыбке вампир. «Итак, Зак, знакомься!» – обратился ко мне ромиус «Этого лингвиста-любителя зовут Вильхиор. Ё-моё! Представитель самого кровавого из вампирских кланов находится в Академии, и после этого они будут утверждать, что вампирам в Академии не место, и катить бочку на бедную безобидную Алису? Видимо, некоторые мысли отразились на моем лице, или вампир их просто прочитал, потому что вампир откровенно расхотался». Между прочим, я тут уже полгода живую работаю, решил меня окончательно добить вампир. И я не лингвист-любитель, я профессионал. Даже не знаю, что звучит страннее. Вампир, живущий в академии, или вампир, работающий в академии, или вампир-лингвист. В любом случае, я не очень понимаю, зачем меня ты сюда привели. Да, Ромиус помощился. Он у нас в некотором вроде приглашенный со стороны специалист, в том числе и по твоей проблеме. А у меня есть проблема, решил уточнить я. А что нет? удивился вампир. «Так сейчас устроим». Я невольно сделал шаг к двери. Человек, хоть раз, общавшийся с вампиром, меня поймет. И эти слова на ветер не бросают. Мало ли что ему в голову взбредет. «Постыдись, Вильхиор», — упрекнул его Ромеус. Старый, как мир, уже третий десяток пошел, а все туда же, детей пугать». Я, конечно, понимал, что речь идет вовсе не о десятках лет. У вампиров сроки жизни меряются веками. Кстати, если так долго жить, точно свихнешься. Это в некотором роде объясняло странности поведения. «А что?» — скорчил смиренное лицо этот самый Вильхиор. «Ты же знаешь, я безобиден, как...» Вампир повертел в воздухе рукой, задумчиво поворащал глазами, но подходящего сравнения так и не нашел. «В общем, безобиден я». «Ага», — согласился ромиус «Хватит того, редко-то прикидываться». «Ты меня поражаешь», — воскликнул вампир. «Откуда такое знание сленга?» Ремесленник промолчал. «Ладно, скажи, зачем ты притащил в нашу берлогу этого молодого человека, пока я от любопытства не начал кусать локти? Причем, скорее всего, не свои. Вампир опять покосился в мою сторону. Я сам не заметил, как уперся спиной в дверь. Этот молодой человек, между прочим, очень интересные песенки сочиняет, не хочешь послушать?» «Я что, похож на меломана?» – не понял Вильхиор. «Да и я, если честно, не совсем понял, при чём тут мои песни?» «Похож, похож», — обрадованно закивал Ромиус. «Помню я, как ты свои песни любимые распевал по ночам под гитару». «Слышал?» — насупился вампир. «Не слышал, а слушал», — поправил Ромиуса, «Потому и привел сюда этого парня». «Вот». Ремесленник достал из кармана музу с моими песнями. «Послушай и скажи свое мнение». Вампир на секунду застыл с музой в руках, потом кивнул каким-то своим мыслям и вставил диск в музыкалу. По кабинету разлилась медленная музыка, а потом мой высокий голос, между прочим, поставленный лучшими преподавателями по вокалу, спасибо тете, запел. Надо мною тишина, небо полное дождя. Свет проходит сквозь меня, но более больше нет. Я отгадаю эту мелодию семи минут закричал вампир, так громко, что испугал и меня и Ромиуса. Кстати, мальчик, конечно, хорошо поет, но докипел его ему далеко. «Этот Кипелов что, знаменитый оперный певец?» Ревниво поинтересовался я, стараясь скрыть обиду в голосе. «Ага!» – расхохотался вампир. «Оперный!» Что это он? С опаской им я у Ромиуса. Не обращай внимания, с некоторых пор он всегда такой. И поверь мне, сейчас он ведет себя как ангел в сравнении с тем, что было раньше. И это точно, важно, кивнул вампир, мигом перестав смеяться. Ну а ты? Он невежливо уткнул в мою сторону пальцем. Откуда песенку взял? Помнится, эти песни еще не успели появиться в свободной продаже в наших музыкальных киосках. Вампир опять захохотал. Это моя песня, не очень уверенно ответил я. «Плагиатор!» – клацнул зубами Вильхер. «Ты кому мозги пудришь?» «Так, насколько я уяснил, он мне не верит. Хотя я не очень понял значение глагола «пудрить». Вернее, совсем не понял. «Зак, это очень важно. Скажи нам, как тебе попали слова этой песни?» – попросил меня Ромиус. «И музыка», – добавил вампир. «Если это так важно, то, наверное, придется рассказать им правду. Что еще остается?» «Понимаете, – начал я, – мне частенько снятся сны. Пространные города, людей». «И иногда я слышу эти песни, а утром, если не забывай, записываю их. Я что-то делаю плохое?» «Напротив», — покачал головой Ромиус. «Очень хорошо, что ты записываешь эти песни. Они являются...» Вельхиор зашипел, как закипевший чайник. «Ты еще этому мужчинку все наши тайны открой!» «Громко сказано, тайна», — отмахнулся Ромиус. «Впрочем, как тебе будет угодно. Хочешь играть в тайны, твое право». Я сделал вид, что не обиделся. «Честно, честно». Вот — Вот-вот, как мне будет угодно, — закивал вампир. — Ты послушай, что он еще скажет, а я пока музыку послушаю. Ностальгия заела. Вампир переключил музыкалу на направленное воспроизведение, надел наушники и расслабленно развалился в кресле. — Из какой периодичностью тебе снятся эти сны? — начал допрос ромиус Ты во сне сторонний наблюдатель или университет? — Хороший вопрос. — Как бы я понял, это же сны, а не театральное поставление на площади. Все перемешивается, все изменяется. Сны в среднем в неделю, но графики составлять бесполезно. Иногда бывает по три сна в неделю, иногда за месяц ни одного. А что касается участия... Нет, по-моему, я только наблюдаю. Да и какая разница, это же всего лишь сны. Ведь так? «Так-то оно так задумчиво», — протянул Ромиус. «Но как в этих с... твоих снах появляются песни, которые уже кем-то написаны?» «Да бросьте», — уверен запротестовал я. «Появись такая музыка в нашем городе, а вся хорошая музыка мира обязательно появляется в нашем городе, я бы об этом знал, и все любители музыки об этом бы узнали». «Вся хорошая музыка нашего мира», — сказал Ромиус, сделав акцент на предпоследнем слове. «Вы хотите сказать?» — начал был я. «Я ничего не хочу сказать», — отрезал ремесленник и уже теплее сказал. «Прости, но это не моя тайна». Я понятливо кивнул. «Тайна — это святое, а тайна вампира — святая тайна вампира. А что звучит?» «Я свободен!» – неожиданно заорал хорошо поставленным голосом вампир. Собственно, грех было бы не поставить голос за столь долгую жизнь. «Да, чувствую, в ближайшее время от него ничего не добьешься», – покачал головой Ромиус, глядя на вампира. «Так что у меня к тебе будет небольшая просьба». «Конечно, дядя, и весь внимание. Вспомни подробности своих снов и запиши все на бумагу, хорошо?» «Хорошо», – пожал ей плечами. «И когда нужно представить отчет...» Ромиус виновато усмехнулся. Не относись к этому как к работе, это всего лишь просьба. Но отчет напиши по возможности быстрее. Слушаюсь, отчеканил я. Свободен, махнул рукой ремесленник. Да, кстати, поздравляю тебя с первым днем в академии. Система телепортов решительно отказывалась меня слушаться. Я готов был поклясться, что разобрался в ней, но оказалось нет. Полчаса непрерывного гуляния по этажам так и не привели меня к моему номеру. Но зато я совершенно случайно набрел на место проживания лучшей половины учеников Академии. «Как там?» — сказал Кейтен. «Вы взрослые люди?» «И нет никаких запретов?» Если честно, то я никогда бы не догадался, что на этом этаже обретают девушки, потому что ни одной особи женского пола видно не было. Зато в наличии было огромное количество представителей мужского пола. Посетители, поклонники...